заблудшие. «Представь, что жизнь — это камень», — сказала Брону-мать. «Ты стоишь на берегу озера, руки над водой, а в каждой руке — по камню. В одном камне — жизнь маленькой девочки, в другом — жизнь убийцы и вора, а под водной гладью спит зло». Удержишь оба камня, по воде не пойдет рябь. Зло продолжит спать, но уронишь один из них. Камень разбудит зло, — понимающе прошептал Брон. Верно, родной, — улыбнулась та. — Старайся делать так, чтобы никакие камни в воду не попадали. Листы памяти пастыря Глава первая. Чья-то рука легла на плечо Хейты и затрясла, что есть силы. «Эй, просыпайся, вставай!» Девушка неохотно разлепила тяжелые веки. Над ней склонилось бледное лицо Мара. Большие зеленые глаза его горели нетерпением. «А что, уже рассвело?» Она приподнялась на локтях, озадаченно щурясь. «Нет», — был ответ, «но мы редко встаем по солнцу». Обычно тогда, когда нужно вставать. Хейта вытратила глаза. Только теперь она поняла, от чего ее разбудили. Подскочила на ноги, пристально озираясь. Броны Харпа спешно собирались в путь. Гедор разложил на камне волшебную карту и сверлил ее задумчивым взором. Хейта медленно приблизилась. Жемчужные глаза ее горели жгучим любопытством. Куда мы идем? вырвалось у нее. Сюда. Палец Гедора коснулся красной звездочки. Потонув в багровой темноте скал. «В деревню под названием Килм!» Суровую тишину сколыхнул сиплый вой ветра и таинственный шепот камней. Хейта ахнула. «Да это же Деронская земля!» «Верно!» — кивнул Гадор. Бывало там?» «Не доводилось!» — Хейта мотнула головой. «Но много слышала о ней от Фейра. Он родом оттуда!» «Да я это сразу смекнул!» — молвил Гадор, «Когда только имя его услышал!» Я ведь тоже из доронгов. А как его к Хельдам-то занесло? Долго сказывать, ответила девушка. Из деревни Гелис он будет. Ребенком в хельскую землю попал, да там и прижился. Гелис, прошептал Гадор, что-то припоминая. Точно! Была такая деревня на севере. А разве ее не извел под корень огромный лютый Василиск? Извел, тяжело вздохнула Хейта. Фейр единственный уцелел тогда. Вот оно как! протянул Гадор и умолк. В Килм так в Килм! Делано бодро молвила девушка, прерывая неловкое молчание. Чего раздумывать-то? Видишь ли, принялся пояснять Гадор, деревня это уж очень неудобно стоит. Запросто не подберешься. Придется либо прыгать по холмам, либо выныкнуть прямо перед ней, рискуя попасться кому-нибудь на глаза. Он задумчиво поскреб затылок. «Потому отправимся мы, наверное, вот сюда!» Он решительно тнул пальцем в неоглядное черное нечто. Притихшую пещеру наполнил сиплый шепот листвы и скрежет колючих веток. «Но это же...» — оторопела, прошептала хейты и осеклась. «Сумрачный лес!» — закончил за нее Гедор. «Деревня, с ним на границе стоит. На окраине леса волшебные существа редко бывают. Там мы вряд ли на кого налезем» и незаметно к деревне подойдем». «А с кем или с чем мы будем иметь дело?» — оправившись, вымолвила Хейта. «Этого мы обычно не ведаем», — молвил Гедор. «Хотя, может, марш что-нибудь подскажет. Он лучше всех знает эти места». «Я в Сумрачном лесу давно не бывал», — хмуро отозвался Упырь. «Но деревня это на юге стоит». «Поселение Упырей и Оборотней оттуда далеко». «Будем надеяться, что ничего страшного там не стряслось». «Точнее, не скажу. Это все равно, что пальцем тыкать в небо». «Ладно», — решительно молвил Гедор. «Тогда и раздумывать больше нечего. Собирайтесь и в путь». Хейта послушно подхватила дорожный мешок. Замерла в растерянности. Свои-то вещи были все при ней. А что еще брать, она не ведала. Марс живо это заприметил. Подозвал к себе, помог одежды теплой припасти и еды, да наполнил флягу водой. Гедор привесил к поясу охотничий нож, закинул за спину тисовый лук. Оборотни и упырь тоже про свои ножи не забыли, и скоро со сборами было покончено. Все сгрудились вокруг Гедора. Тот воздел камень перед собой и молвил тихо. «Странник, перенеси нас к деревне Килм, в сумрачный лес!» Лучистый свет озарил корявый свод пещеры. Он был таким ярким, что Хейта невольно прищурилась. Казалось, все вокруг потонуло в этом загадочном, радужном свете, а в следующий миг мир вокруг закружился, и каменный пол пещеры ухнул в никуда. Глаза точно застлала пеленой. Со всех сторон доносился невнятный шорох. То верно шерестела листва. Удивленно и грозно скрипели ветвями невидимые деревья. После слепящего света волшебного камня здешняя гнетущая темнота показалась Хейти совсем уж безрадостной и жуткой. Воздух словно застыл без движения и сдавливал девушку, как маленького жука, ненароком угодившего под сапог. «Вот это темнотища!» — невольно вырвалось у нее. «Да, темнее леса во всех запредельных землях не сыщешь», — заметил Гедор. «Не такой уж он и темный», — мрачно отозвался Мар. Большие глаза упыря слабо блеснули. По звериному зорки они позволяли ему неплохо видеть даже в кромешной тьме. Однако на этот раз увиденное не доставило ему радости, лишь пробудило нарочно позабытое воспоминание. Харпа хмыкнула в тон Мару. Глаза оборотни во мраке видели ничуть не хуже. Брон стоял настороженно, прислушиваясь. Склонил голову, принюхался чутко. Серые глаза его загадочно мерцали, точно далекие звезды, поддернутые облачной дымкой. Столь многое открывалось острому чутью волка-оборотня. Со всех сторон путников окружали деревья. Могучие, суровые, настороженные. Тонкие листья черной травы трусливо сжались к земле длинными лохмотьями. Терпко пахло хвоей. Издалека доносился сладковато-горький запах неведомых цветов. Брон почуял оленя, протившего неподалеку. Расслышал шелест крыльев крючконосого филина. Рядом пошевелилась хейта. «Но как мы распознаем, куда идти?» Голос девушки звучал обеспокоенно и глухо. «И вправду, как?» В тон ей отозвался Мар. «Видишь во тьме или нет? Толку-то? Кругом один унылый черный лес». «А вы прислушайтесь», — молвил Брон. «В той стороне...» — он махнул рукой. «В лесу все шумит. Буйно кипит лесная жизнь». Хейта и Гедор, чьи глаза успели попривыкнуть к темноте, повернули головы вслед за остальными. «А в другой стороне...» — продолжил оборотень. «Лес становится тише». Словно засыпает. Стало быть, там опушка. Брон «Бронзяла, — говорит, — проронила Харпа, напряженно прислушиваясь. — И если мне не изменяет взор, в той стороне лес, хоть и чуточку, но посветлее!» «Поверю вам на слово!» — пожал плечами Мар, которому было лень стоять да вслушиваться. Годор кивнул. «Туда и пойдем!» Лес и вправду понемногу преображался. Кромешная темнота редела, становясь блекло серой. Глаза Хейты — С изумлением примечали то, что прежде было сокрыто от них. Широкие стволы деревьев густо покрывал темно-зеленый мох. Листья тоже были бурыми до черноты. Но что это были за листья? Плотные, блестящие, кожистые. О пяти концах они напоминали когтистые лапы каких-то неведомых зверей. Завороженная Хейта медленно приблизилась к дереву великану. Густой хвойный запах окутал ее с головы до ног. Она протянула руку, осторожно коснулась пальцами диковинного листа. Тот закачался, его неловкий танец подхватили другие, и беспросветный полок леса наполнил мерный, почти человеческий шепот. Казалось, странные листья говорили между собой. «Жуть нагоняют!» За спиной хейт вырос Гедор. «Как знать!» — пожала плечами она. «Деревья с виду мрачные, этого не отнимешь. Но это не делает их дурными, а наделяет какой-то особенной чарующей красотой». «Занятно рассуждаешь», — улыбнулся следопыт. «И пахнет тут приятно», — добавила Хейта. «Точно в ельник попали». «А это от того, что корды», — принялся пояснять Гедор. «Так мы, доронги, называем эти деревья, сродни елем и сосном. У них даже шишки есть. Погляди». Хейта запрокинула голову. Ветви дерева были и впрямую сеяны шишками. Только словом этим их можно было назвать с натяжкой. Крупные, крепкие, угольно-синие, они не глядели в землю, как обычно делают шишки, но, подобно наконечникам копий, устремлялись вверх, острыми главами протыкая сумрачную темноту. «Опасное украшение!» — улыбнулась Хейта. «Украшение?» — лицо Мары передернуло от отвращения. «Да что прекрасного ты нашла в этом лесу? Деревья тут черные и уродливые, как и весь этот губительный, покинутый солнцем край!» Отвернувшись, он резко зашагал прочь. «Не обижайся на него», — молвил Гедор. «Он слишком многое здесь потерял». Лес оборвался внезапно. Показалось, будто волей неведомого волшебства. Путники из ночи шагнули прямо в день. Они тут же приникли к земле, прячась за кусты вечного морока. Солнце, уже успевшее пробудиться в этой части света, могло ненароком их выдать. Деревня оказалась от них по левую руку. К ней прыткой змеей, скользя вдоль сумрачного леса, подводила каменистая дорога. Удача улыбнулась путникам. На всем протяжении дорога пустовала. Однако их мог заметить привратник. Тогда пиши пропало. Пришельцам из сумрачного леса в деревню путь заказан. Путники это хорошо понимали, а потому неслышно посеменили вперед, ловко огибая кусты, и распрямились только, когда достигли цели. Скоро путем преградили высокие ворота, окованные железными пластинами. На воротах блестел круглый молоток. Годор решительно ухватился за него и ударил несколько раз. Скрипнула задвижка, и в решетчатом оконце показалось бородатое лицо превратника. Окинув незнакомцев пытливым, но недоверчивым взором, он бросил на всеобщим Кто такие? С чем пожаловали? Дорн Море, Лаир де и Фенорме и Ле Делона сказал Гедор, подеронгски почтительно поклонился и продолжил на всеобщем. «Привет тебе, от родичей Севера. Мы торговцы. Странствуем и предлагаем товары в обмен на хлеб и ночлег». М «Да?» — недоверчиво хмыкнул превратник. «Что-то не похоже вы на торговцев. Уж скорее на бродяг и воров». «Мы не протяги, дерзко бросила Харпа. «И не воры», добавила Хейта. Мар нервно облизнул тонкие губы и смущенно потупился. «Однако же и не торговцы». Хотнул догадливый привратник. — Так кто же? Тут крайне неспокойные, знаете ли. Кто только не шастает. И старому Мегору не велено, а бы кого в деревню пускать, даже если этот кто-то родом из Доронской земли. Он многозначительно покосился на Гедора. — А если этот кто-то защитит вас от чудища из леса? — проронил Брон. Мегор окинул его испытующим взором. — Так вы наемники! Сразу бы так и сказали. — Не всякий рад вооруженному человеку, — пожал плечами тот. Ну здесь здесь-то вам рады!» растеряв шутливость, ответил Мегор. «Однако не думаешь, что вы нам по карману?» «Мы готовы послужить за ужин и ночлег», сказал Гедор. «Вот оно что!» Привратник призадумался, искосо взглядывая на путников. «Ну что, проходите. Нам нужны люди, умеющие сражаться. Быть может, это провидение привело вас сюда?» Звонко лязгнул засов, и путники один за другим проследовали внутрь. Когда мимо Мегора проходила хейта, Он вдруг ухватил ее за руку. «Вздумаете выкинуть что? Поберегитесь! Мы оружием не владеем, но сможем за себя постоять! Вилами пернем! Будете кишки свои по дороге собирать!» Хейта онемела от неожиданности, не зная, что ей ответить. Над Мегором неожиданно нависла сумрачная тень Брона. «Пусти!» — сквозь зубы процедил он. «Иначе я выкину что-нибудь прямо сейчас!» Превратник смешался и тотчас рожал пальцы. «Да я что? Я ничего!» Поспешно пробормотал он. «Сами ведь понимаете! Осторожность прежде всего!» Ему никто не ответил. Путники проследовали дальше, даже не взглянув в его сторону. Хейта же с благодарностью посмотрела на Брона, но тот невозмутимо прошел мимо нее, будто ничего и не произошло. Деревня Килм оказалась очень маленькой. В ней всего-то была одна улица, что лениво тянулась вдоль круглых, крытых соломой домов. Хейта любопытно крутила головой. Она знала от Фейра, что в деревнях Деронгов дома располагались в форме подковы. В верхней части ее находился дом старейшины. Деронги считали, что такое расположение приносит жителям деревни удачу. Хейта вздохнула, подумалась. Как видно, работало это правило все же не всегда. Проследовав до колодца, что стоял на единственной деревенской площади, путники остановились и внимательно огляделись. Их появление не осталось незамеченным. Некоторые жители, правда, заприметив их, скоро теряли интерес и продолжали заниматься своими делами. Другие же оставляли работу и, скрестив на груди руки, подозрительно глядели на нежданных гостей. Сердце Хейты защемило от боли. Сородичи Фейра очень походили на него самого. Все они были высокими, ясноглазыми, с волосами цвета порыжело листвы. В голове Хейты мелькнула безумная мысль. «А вдруг и он сейчас выйдет ей навстречу?» улыбнется, как всегда, приветливо и широко, обнимет ласково, как маленькую погладит по голове, промолвит с теплотой. Сестренка. Он всегда ее так называл, с самого детства. Скрип старой двери вывел Хейту из оцепенения. Она вздрогнула и потупилась. «Ну что?» — шепотом осведомился Мар. «Так и будем стоять?» «Нужно на постой попроситься», — заметил Брон. «Нужно», — кивнул Гадор. «Как только решим, кому». «Но прежде ответьте, подозрительное, что заметить успели?» Харпа пожала плечами. «Деревня как деревня. Не похоже, чтобы кому-то здесь была нужна наша помощь». «А ты что думаешь, Хейта?» Оглянулся на девушку Годор. «Видишь что-нибудь?» «Вижу», — ответила она. «Точнее, не вижу». «И что ты не видишь?» С издевкой бросила Харпа. Хейта обернулась, как видно, желая окончательно в чем-то убедиться и настороженно молвила. «Детей! Я не вижу детей!» Странники тоже ищуще огляделись. Глаза их расширились от изумления. Со всех сторон на них глядели только мужчины и женщины, старухи и старики. Но не было среди них ни одного детского лица. «И пока шли детей, видно, не было», прошептал Мар, ошеломленный неожиданной новостью. «Куда же они все подевались?» нахмурилась Харпа. «Я вижу одного!» Промолвил Брон. Путники проследили за его взглядом. Дверь крайнего домика была слегка приоткрыта. В темном проеме белела миловидная личика девочки. Большие глазки ее горели от любопытства. По худеньким плечам разметались волнистые рыжие волосы. Девочка была басая в одной рубахе. Лет шести-семи, не более того. А перед домом, грозно скрестив на груди руки, стояла молодая женщина. Ее простое синее платье было замызгано от тяжелой работы. Густые рыжие волосы ложились на спину толстой косой. Глаза цвета речных галышей глядели на путников недоверчиво и жестко. «Ну вот», — тихо молвил Гадор, — «тут и заночуем». И решительно пошел ей навстречу. Остальные, недолго думая, двинулись следом. Незнакомка, приметив это, посуровила еще сильней. «Дорн Море», — почтительно поклонился Гадор, — «прости за беспокойство, хозяйка». Мы прибыли издалека. Да вот ищем, где разместиться. Не найдется ли у тебя местечко?» «Проститесь кому-нибудь другому», — резко ответила женщина. «Да мы не за спасибо», — улыбнулся он. «Отплатим, чем сможем. И руки у нас из того места. По хозяйству поможем». «Негде мне вас разместить», — упрямо поджала губы та. «И угощать тоже нечем. Живем и бедно. Самим не хватает». «А мы неприхотливые», — не унимался следопыт. «Поспать и на полу можем. Сухарями отужинаем. Не впервой. Нам бы только крышу над головой». «Что вы в самом деле?» — растерялась бедная женщина. «Как бараны уперлись. Тут дома хватает без моего. Найдется, кому приютить». «Нам твой приглянулся», — просто ответил Гедор. Женщина сверлила незваных гостей испытующим взором, как вдруг тишину нарушил голос Брона. Превратник, Мегор сказал, вам требуются люди» умеющие сражаться. Так вот, мы как раз из таких. «И подарки у нас имеются», — заявил Мар, выудив из заплечного мешка изящную деревянную куколку. Ясноглазая девчушка, позабыв про осторожность, ахнула от восхищения и высунулась за порог. «Норе, Наре, ре, — звонко прокричала она по-деронгски. «Тьорна!» терна изумленно воскликнула женщина. «Ренат, это Ортелена!» Девочка послушалась, но отступила неохотно, не сводя с резной куколки пристального завороженного взгляда. «Норе! Э! Норе!» Просяще протянула она. Женщина устало поглядела на путников. «Ладно, что будешь делать с вами? Проходите! Только учтите, я не врала ни про еду, ни про тесноту!» Она улыбнулась уголком рта. «Меня, кстати, Рона зовут. Добро пожаловать в Килм!» Домик и правда оказался маленьким и бедным. Посреди комнаты горел очаг. Над ним висел большой закопченный котел, в котором обычно варили пищу. В левом углу находился широкий рубленый стол до пары лавок. Хейта замерла. Ей живо припомнился родной дом в деревне Кихт, и сердце девушки защемило от тоски. Но она сдержалась и не подала виду. «Проходите за стол, сейчас завтракать будем!» — молвила Рона. Путники, побросав заплечные мешки у входа, охотно повиновались. За минувшее время они уже успели изрядно проголодаться. Скоро на столе появились глиняные миски с овощной похлебкой и тарелка с кусочками черствого хлеба. Рона села во главе стола. Хейта поглядела на нее задумчиво. Это означало, что Рона была в доме и за хозяина, и за хозяйку. Хейте вновь припомнился покинутый дом и родная мать. Она могла представить, как тяжело было в одиночку вести хозяйство и воспитывать ребенка и уважение к этой незнакомой женщине в ее сердце взросло сто крат. В Деронгском доме без окон стоял спасительный полумрак, поэтому Хейта и Мар безопасно опустили свои капюшоны. Но несчастный упырь, пищи которому служили только сырое мясо и кровь, выглядел потерянным и невеселым. Он лениво пожевывал корочку хлеба, морщись при этом так, будто его заставили есть траву. Теорна, быстро покончив с едой, незаметно улизнула из-за стола тихо подобралась к Мару и потянула его за рукав. «Куклу дай, пожалуйста!» прошептала она, на всеобщем подбирая слова. Но от бдительной роны трудно было что-либо утаить. «Терно! Выпрашивать нехорошо!» строго сказала она. «Ничего», — поспешно ответил Мар. «Я и сам подарить хотел». Поднявшись из-за стола, он пошарил рукой в мешке и вскоре извлек на свет душистую куколку. Терна аж запищала от радости, подхватила игрушку, поблагодарила Мара и убежала в уголок играть. Годор, смекнув, что теперь им никто не помешает, решился задать Роне, мучивший его вопрос. «Я вот все думаю», — начал он издалека. «Да что вам в деревне люди, понимающие толк в оружии? Уж не стряслось ли чего?» «Нет», — поспешно ответила Рона. «Нет?» — переспросил Брон. Рона кивнула. «А чего тогда у тебя руки дрожат?» тихо добавил он. Все разом возрились на Рону. Ее рука, судорожно сжимавшая ложку, и впрямь часто подрагивала. Резко отбросив ложку, женщина скрестила руки на груди и с досадой потупила горящий взор. «Все в порядке», — ласково молвила Хейта. «Ведь мы не из в любопытство, спрашиваем, а желаем помочь». Рона обратила на нее взор, исполненный внутренней муки. Наконец она подалась вперед и заговорила отрывисто и тихо. «Мы не знаем, что творится. Уж больше недели каждую ночь из деревни пропадают дети. Один за другим. Никому неизвестно, как это происходит и кто за этим стоит. Люди, потерявшие детей, клянутся, что дежурили у детской постели всю ночь». Рона тяжко вздохнула. «Я не желала говорить об этом, потому что мне страшно. Страшно за Теорну». «Да и ее лишний раз пугать не хочу. Успела уже давеча про этого деревни наслушаться. «Хватит с нее!» «Выходит...» — задумчиво молвила Хейта. «Выходит, этой ночью тоже кто-то пропал?» Рона кивнула. «Пропала девчушка одна, именем Нея, подружка Тиорны. Эйна, мать Неи, нынче затемно выскочила из дому и давай кричать. Всей деревне девочку искали, а ее нету нигде. Эйна тогда до старейшины побежала. А сама говорит и плачет, говорит и плачет. Страшно было смотреть. Муж ее в дом на силу увел. «А что старейшина?» Так же тихо спросила Харпа. «Велел всем на совет пополудни собраться. Вместе решить, что делать дальше». Рона вздохнула тяжко. «Но толку от этого чуть. Тот, кто крадет наших детей, приходит из этого проклятого леса. Больше неоткуда. А что мы, деревенские, можем против волшебства?» «И в лес, конечно, ходить не пробовали», заметил Брон. «Нет, что ты?» Женщина в отчаянии махнула рукой. «К нему никто и подойти не осмеливается». А не были эти дети схожими в чем-нибудь? Задумчиво спросил Мар. Балованными, например. Не знаю, растерялась Рона. Может быть, а что? Да так, пожал плечами Мар. Размышляю. Кто это мог вам из лесу за детьми пожаловать? Рона оторопела, оглянулась на дочь. А Теорна не балованная совсем. Может, поэтому ее не забрали? Может быть, с умным видом заметил Мар. «А вы что, в волшебных существах смыслите?» — поинтересовалась Рона. смысле мы немало», — не возмутило кивнула Харпа. «Мы многостранствуем. Сколько необычных вещей на своем веку услышали и повидали. Не перечесть. И в сумрачный лес пойти бы не попаялись», — с надеждой спросила Рона. «Нет», — твердо ответил Гедор. «Исходим, если нужно. Вы нас в деревню пустили, приютили и накормили. Мы будем только рады помочь». Но сперва нам потолковать нужно, понять, с чем дело имеем, а только тогда идти. «Да это...» — начала не на шутку взволнованная Рона. «Да это же просто чудесные вести! Я пойду тогда старейшине доложу, а вы тут пока потолкуйте!» Годор улыбнулся и согласно кивнул. Рона резко поднялась из-за стола. «Тиорна, пойдем до старейшины со мной!» Послушная девочка мигом вскочила на ноги и, прижав куколку к груди, побежала к выходу. На мгновение в сумрачном жилище стало совершенно тихо. Путники выглядели задумчивыми и встревоженными. И только Мара, по-видимому, это обошло стороной. Он нетерпеливо заерзал на лавке, обвел всех горящим взором и выпалил. — Как по мне, тут и думать нечего. Я знаю, кто ворует детей. Все разом озадаченно уставились на него. — И кто же? — скинул брови Гадор. Да ладно! — усмехнулся Упырь, да нельзя довольный собой. Неужто не догадались? По правде сказать, поспешно добавил он, существ хочет до да детей, не так уж и мало, но лишь одно из них обитает в сумрачном лесу и при этом не боится ночами бродить по людской земле. Он огляделся, как видно, ожидая услышать ответ, но его спутники напряженно молчали. Мар расплылся в лукавой улыбке. Существо это большелобое, большеглазое, большерукое! Рот отвратительный, грязный, клыкастый. На каждом пальце по когтю. Цвета непонятного, но неприметного. Какая-то жуткая помесь серого, коричневого и зеленого. Одним словом, тот еще красавец. На спине таскает мешок, куда засовывает украденных детей. Берет не всех, а только к тех, кто избалован, шибко. И имя этому чуду-юду. Мар вновь выжидающий затих. Барделак! Мрачно закончил за него Гадор. «Так его называют Деронги, а через них и весь остальной мир». Хейта недоуменно сдвинула брови. О таком существе ей слышать не доводилось. Харпа недоверчиво хмыкнула. А Брон нахмурился еще сильней. «Не знаю, не знаю». Гадор в сомнении покачал головой. «Про Бердолага только слухи ходят. Одни страшнее других. А захочешь найти того, кто его своими глазами видел, только время потратишь зря». «А ты о нем откуда прознал?» «Ребенком я был любопытным до жути», — ухмыльнулся Мар. «Частенько пробирался в людские селения, понаблюдать, послушать». «Чего-нибудь стащить», — с усмешкой вставила Харпа. «Всякое бывало», — не стал отнекиваться тот. «Вот как-то раз в одной из деревень устроили праздник. Большой костер разожгли, много людей вокруг него собралось, а я незаметно притаился в кустах». Тогда вот и услыхал. «Выходит, тоже не своими глазами», — задумчиво подыдожил Гадор. «Ну так что?» — пылко воскликнул Мар. «Ты сам тогда говорил, что сказки откуда-нибудь доберутся». «Одно дело сказки», — с улыбкой ответил Гадор. «Другое страшилки по босенке у костра. Но даже если это не выдумка, ты давеча верно сказал. Существ, что могли сотворить такое, немало». «Не очень мудро будет сразу остановиться на борделаге, не подумав об остальных». «Хорошо», — охотно согласился Мар. «Кто вам еще приходит на ум?» «Да хотя бы тот же Вагур», — уверенно бросила Харпа. «Не очень большой, грузный, о четырех руках. Покрытый густым белым мехом. Любит искусно прикидываться сугробом, да воровать при этом зазевавшихся детей. Лютое порождение бесконечной северной зимы». «Вот ты говоришь, зима, сугробы», — возразил Мар. «А в сумрачном лесу чернобурые листья держатся круглый год. И подобных существ тут никогда замечено не было. «Может, это Крысгор?» — тихо проронил Брон. «Уродливая тварь, чем-то напоминающая крота, только раза в три его больше. За место кротовой морды у него большая безобразная пасть, утыканная тремя рядами острых зубов. Обитает глубоко под землей. Может перемещаться там с невероятной скоростью. Детей находит понюху и копает, копает, копает. А потом раз! Ребенок ухает в яму. «Только его и видели!» «Вот только орудует он обычно в полях и лесах», — возразила ему Хейта. «Но если бы Крысгор наведался в деревню, после него остались бы ямы, а Рона ни о чем таком не упоминала». «А мне в вот одноум приходит огол», — молвил Гадор. «Маленькое алчное существо, обросшее серой шерстью. Он чует сокровище, сокрытое глубоко под землей. Но сам руки марать не любит, поэтому и крадет детей» подавляет их волю и заставляет работать без устали. Сокровища хранит в пещере, высоко в горах, а часть вплетает в шерсть и может часами сидеть под солнцем, любуясь на то, как они блестят и сверкают. «Очень может быть», — кивнул Мар. «Да вот только о главном ты позабыл. Он крадет только мальчиков, а пропала девчонка». Все задумчиво притихли. «Может, это вообще какой-то обнаглевший упырь?» — неожиданно заявила Харпа, бросив на Мара лукавый взгляд. Ему надоело питаться одними животными, и он решился нарушить закон. Со взрослыми возни много. Еще сопротивляться начнут, отбиваться неровный час, вырваться. С детьми проще. Вот и стало он на детей. Да ну, глупости, — отмахнулся Мар. Упыри сумрачного леса по большей части негодяй, но не дураки. За такой проступок полагается смерть. Они бы не стали так рисковать. Борделак же этого не понимает. Он дикий и живет на особицу в лесной глуши. Странники переглянулись. Доводы Мара оказались вполне убедительными, да и другие существа никому больше на ум не шли. «Ладно», — сдался Гадор. «Ну и как, по-твоему, Барделак умудрился детей умыкнуть, оставшись при этом никем не замеченным?» «Я думаю, так», — принялся с готовностью растолковывать Мар. «Что бы там Рона не говорила, а не спать из ночи в ночь родители бы не смогли. Барделак же чувствует балованного ребенка, как хищник свежую кровь». Перемахнул через забор, вот он уже и в деревне. А ребенок слышит его безмолвный зов, даже во сне. барделаг велит ему встать и идти. Вот он и летит, точно мотылек на огонь. А потом раз, мешок на голову. Несчастному бы проснуться и закричать, но ведь мешок Барделага набит он дровой. Поэтому ребенок беспробудно спит дальше. Говорят, он видит один и тот же сон, будто потерялся в мрачном ночном лесу. «Ходит, бродит, но никак не может найтись!» Харпа крякнула. «Ну, про сон это точно враки! О таком бы никто не прознал!» Мар бросил на нее недовольный взгляд. Но остальные хранили тягостное молчание. По лицам путников бродили мрачные тени. «Уж лучше бы это был огол!» Наконец тяжко вздохнул Гедор. «Отчего?» — попросила Хейта. «Насколько огол алчен, настолько бордела кровожаден!» — хмуро пояснил тот. Он облачен в уродливые черные одежды. Говорят, они сделаны из кожи, сняты с его маленьких жертв. И питается он исключительно человечной. Если за похищением детей стоит барделак, боюсь, пока мы его разыщем, спасать будет уже некого». «Тогда нам стоит поторопиться», — пылко воскликнула Хейта. «Но сумрачный лес большой!» — хмуро отозвалась Харп. «Откуда знай, где его искать?» «На деревьях», — ответил Марк. «Он любит хорониться на деревьях, как сущий паук». Ты да жертв своих, словно мух, подвешивает к веткам прямо в мешках. «А как мы его поймаем?» Невольно вырвалась у Хейты, но она тут же прикусила язык, смекнув, что сморозила глупость. «Поймаем!» — с бросила Харпа. «Ты что, еще не поняла, с кем мы имеем дело?» «Харпа права», — угрюмо добавил Гедор. «Судя по слухам, борделак чрезвычайно опасен. Невероятно быстр и силен, как бык. В бою неистов и беспощаден». «Быть побежденным для него хуже погибели, а потому и биться он будет не на жизнь, а на смерть. С Барделагом возможны только два исхода. Либо он одолеет нас, либо мы его». Хейта выслушала Годора, не проронив ни звука. «Что молчишь?» — не выдержала Харпа. «Язык проглотила. Или, может, боишься, что, совершив первое в жизни убийство, не будешь знать, как с этим жить?» Хейта одарила ее тяжелым взглядом. Жемчужные глаза девушки опасно блеснули. Мягкий голос прозвучал неожиданно холодно, точно ледяным ветром повеяло издалека. «Если все, что сказано о Борделаге, правда, думаю, я с этим смирюсь». Харпа пешила, но в ответ съязвить не успела. «Что это?» — подскочил Слав Мар. «Слышите шум на улице?» Брон тоже в два счета оказался на ногах и беззвучно скользнул к выходу. Грубая, в жестоких шрамах рука волка-оборотня осторожно легла на шероховатую дверь. Та неохотно подалась. Сквозь узкую щель стали видны люди, торопливо стекающиеся к домику куроны со всей деревни. Путники обступили Брона. Мар по гусиному вытянул шею, пригляделся и скричал шепотом. «Это к нам!» «Да неужели?» — едко отозвалась Харпа. «Уж Рона постаралась, так постаралась», — тихо заметил Гедор. «Ну что?» — нетерпеливо бросила Харпа. «Так и будем шептаться под дверью, как заговорщики? Или выйдем да спросим, что к чему?» Хейт и Мар поспешно накинули капюшоны. Брон отступил назад и резко толкнул скрипучую дверь. Отовсюду, куда ни кинь, на них таращились люди. Взволнованные, растрепанные, в пестрых плащах, в торопях накинутых кое-как. Хейти по старой памяти было сперва неловко под этими взглядами. Но робко скользнув глазами по сторонам раз другой, она удивленно заметила, что во взглядах людей не было презрения или неприязни. Некоторые, конечно, смотрели недоверчиво, но большинство глядело на Хейту и ее спутников с живой, отчаянной надеждой. Неожиданно люди расступились. Вперед вышли Рона и Стеорны, а следом за ними — невысокий, но крепкий старик. Легкие седые волосы обрамляли его морщинистое лицо. Длинная курчавая борода не спадала на грудь. В небольших послеповатых глазах таилась мудрость прожитых лет. «Мое имя Алмар», — учтиво представился он. «Я здешний старейшина, а вы, стало быть, те неведомые гости, что вызвались помочь нам разыскать пропавших детей?» Годор выступил вперед. «Все верно. Мое имя Годор. А это мои спутники». Он представил друзей по очереди. Алмар прищурился. «И кем надо быть?» Чтобы не бояться ходить по сумрачному лесу. Следопыт усмехнулся. Наемником. Губы старика тоже сложились в улыбку. А с чего это наемникам нам помогать? Вы нас не погнали, хотя и могли, ответил Гедор, понимая, что это лжи недостаточно, и тут же нашелся. Да, и с тварями из леса у нас, так сказать, старые счеты. он ну как? качнул головой Алмар, сверля молчаливых путников испытующим взором. «Ну и с чем, по-вашему, мы имеем дело?» «Мы полагаем», — тихо промолвил Гадор, «что детей похитил Барделак». Над толпой, подобно осиплому ветру, пронесся испуганный шепот. Женщины принялись в отчаянии всхлипывать. Одна из них, с покрасневшим от слез лицом, по всей видимости, мать Ней, прижала ладони к глазам, и вновь принялась судорожно рыдать. «Это, прямо скажу, горькие вести», — нахмурился старейшина. «И означает, что детей наших мы, вернее, всего больше не увидим». «Может так, а может и нет», — ответил Гедор. «Глупо отчаиваться прежде времени. Мы не теряем надежды, потому и готовы отправиться в лес». Алмар помолчал, обдумывая его слова. «И когда вы намерены выступать?» «Да прямо сейчас», — решительно ответил следопыт. «Только вещи свои заберем?» Старейшина приблизился к Гедору. В старческих глазах его разгорелись решительные огоньки. «Что ж, ступайте и постарайтесь вернуться с детьми. Мы не богаты, но одарим вас более чем щедро». Гедор кивнул и знаком велел своим спутникам поторапливаться. Вскоре, закинув за спины дорожные мешки, они двинулись к воротам. Проводы вышли молчаливыми, но на дне печальных людских глаз успели пробудиться робкие огоньки надежды. У ворот их поджидал Мегор. «Уходите? Так скоро?» насмешливо поинтересовался он. «Не ты будешь скучать?» В тон ему осклабился Мар, Но привратник внезапно посерьезнел и подступил к ним ближе. «Да вы меня не шибко слушаете!» «И не обижайтесь, что я, давечи тут не подумав, брякнул!» «Язык колючий и без костей. Это с молодостью еще. А по правде я вот как считаю. Вы либо безумцы, либо отчаянные смельчаки, раз вызвались пойти в этот лес. Надеюсь, вы расквитаетесь тварью, что позарилась на наших бедных детей, и вернете их домой целыми и невредимыми!» Изумленные путники не нашли, что сказать, и только кивнули в ответ. Мгновение... И стены деревни остались позади. Холодно лязнул на воротах железный засов.